так что не обманывай меня. — Сколько? — Я не вел бухгалтерии. Значения имеют только женщины, после которых в душе остается пробоина. Таких было мало. — Теплее, — подумала Саадат. — Сейчас я тебя, голубчика, раскалю. — Хорошо, как звали тех, кто оставил в твоей душе пробоину. Можешь всех не перечислять. Назови хотя бы последнюю. — Зачем? — Он нахмурился.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 «Эмма. Женщину зовут Эммой». Саадат так и впилась в него глазами. Его лицо переменилось, по нему пробежала тень. Невиноватая, скорее озабоченная. С таким выражением лица не вспоминают ту, кого сильно любят. Засмеявшись, Саадат откинулась на подушки. «Хочу спать», сказала она. «О, Аллах, как же я устала».